Глава 29. Аксель Хант был так любезен, что организовал мне неограниченный доступ в местную библиотеку. У тетеньки, которая мне его выдавала в канцелярии, почти что сердечный удар случился, когда она поняла, что имя и фамилия в заявке принадлежат темной магичке. «Так это вы та самая, Гвендолин Мортон?» «Никак не желая мне давать пропуск», — спросила женщина. «Та самая, легендарная», — согласилась я. «И вы темный маг?» «Именно?» «И вам выхлопотали полный доступ к нашему хранилищу знаний?» Продолжала допытываться тетенька. Она даже пощипывала себя одной рукой, видимо, надеялась, что сейчас проснется этот кошмар, где темную умеет дышать, ходить, говорить и читать, кончится. «Получается, что так?» — кивнула я. «Полный доступ я, конечно, не просила, да и вообще никакой не просила. Меня просто сюда из библиотеки отправили. Но полный доступ — это же намного лучше обычного». «Здесь явно какая-то ошибка!» — воскликнула дамочка, отодвинув желанный клочок бумажки подальше от меня, как будто я сейчас схвачу его со стола и убегу прочь с веселым гигиканем. Я опустила глаза в пол и пробормотала. Темнишек, княже, Пошли мне нетерпение и злость запинать невежественных светлых. Товарки дамочки, делившие с ней кабинет синхронно, так отодвинулись от меня подальше, а эта милая женщина, зажавшая мой пропуск, испуганно икнула. «Вот я думаю» задумчиво протянула она вы же в курсе что эпоха гонения на темных закончилась уже лет много как представительница важнейшей профессии документооборота синхронно поджали губы я выразительно так посмотрела на сидящую передо мной женщину наклонилась к ней нос к носу и самым доверительным тоном сообщила правда хотите узнать какой у меня дар моя собеседница побледнела почти позеленела и одним пальцем пододвинула ко мне поустал бумажку благодарю Произнесла я ей в лицо, только после этого выпрямилась. Взяла бумажку, проверила написанное и удалилась, весело помахав остальным. Я вообще стараюсь не бровировать своим даром, поскольку считаю, что лучше один раз показательно применить, чем сто раз безуспешно угрожать. Но это когда-то в окружении таких же темных, и каждый первый может, если не снять мое проклятие, то хотя бы дать сдачи. А если вокруг непуганные светлые, многие века считавшие себя непобедимыми и неуязвимыми, То это почти то же самое, что пинать младенца. В общем, раздобыв пропуск, я отправилась его сразу же использовать. Благо до ужина оставалось прилично времени. Библиотека в Светлейшей была впечатляющая. Она занимала целое небольшое двухэтажное здание на территории Академгородка. Я стояла посреди полок и растерянно оглядывалась, не имея ни малейшего понятия, с какого места начать свои изыскания. И в таком задумчивом состоянии меня и застал Аксель Хант: Пришла написать за меня доклад? Жизнерадостно поинтересовался он. «Даже не собиралась», — спокойно ответила я, изучая корешки книг. «Ректор ведь проверит». «Да мне без разницы», — честно отозвалась я, выдернув одну из книг полистать. «Пожалуется до страку». «Поверь, ему тоже без разницы», — ответила я, листая книгу. «Ты ставишь меня в крайне затруднительное положение». «И как?» — спросила я, возвращая книгу на место и даже не поворачиваясь в его сторону. «Что как?» «Как тебе в этом положении?» Я потянулась к другой книге, как вдруг светло оказался близко ко мне и выдохнул на ухо. «Неудобно». Тон у него, надо сказать, был далеко от дружелюбия. «Отодвинься», — спокойно ответила я, доставая другую книгу. «Иначе получишь за все оптом». «Я еще ничего не сделал». «Ну да, ну да», — пробормотала я, листая добычу. «Я действительно еще ничего не делал», — озадаченно ответил парень, даже отодвинулся от меня чуток. «Ты всего лишь...» — я вернула книгу на место. «Уничтожил мою репутацию». Ты же темная. Я повернулась к нему всем корпусом. А раз я темная, то обязательно облегченного поведения. Аксель скрестил руки на груди. Раз ты темная, то ты не зависишь от общественного мнения. И плевать ты хотела на репутацию. И ты, и друзья твои, и ваш магистр. С чего это ты взял? Было бы иначе, кто-то из твоих друзей вызвал бы меня на поединок чести, если до этого, конечно, не прибил бы некромант. Прямо в твоей комнате. Я хмыкнула. Ну, одна другого не исключает. Я отвернулась, чтобы взять следующую книгу. Дестрак, некромант, он бы тебя и убил!» Я полистала страницы и поднял. Вернула книгу на место. И еще бы понаблюдал за поединком. Хант брезгливо поморщился. «Что? Твоя паладинская сущность просит удалиться на максимальное расстояние от мерзкой темной магички? Не сдерживайся. Прошу тебя». «Не дождешься», — отрезал парень. «И что ты тут ищешь?» Я вздохнула, продолжая рассматривать корешки книг, и честно ответила. «Не знаю. У меня есть одна старая книга. Мне не хватает». Я умолкла, пытаясь подобрать слова. «Не хватает?» — поторопил Аксель. «Чего-то. Не хватает чего-то». Лучше слов подобрать не удалось. Просто потому, что я не знала, как объяснить светлому, что со мной вместе приехал один веселенький гримуарчик, который я могу перевести только наполовину. «А надо целиком» потому что даже то, что я перевела наполовину, уже меня впечатлило и поразило до глубины души. А меня, как лучшего мага-проклетенника выпускного курса, вообще сложно чем-то впечатлить и поразить, особенно до глубины моей темной души». Исчерпывающий ответ. «Просто очень долгая история». «Есть подозрение, что ты не знаешь, что искать. И пока ты не знаешь, мы займемся экономикой». «Да не буду я заниматься с тобой экономикой», Устало отмахнулась я. «Еще как будешь?» Широко улыбнулся светлый и у тебя даже есть два варианта этих занятий». «Никак и никогда?» — предположила я. «Добровольно и принудительно», — парировал Аксель. Я хмыкнула, а парень продолжил. «Я не шучу, или пойдешь со мной сама, или я тебя закину на плечо. Но продолжение ты уже знаешь». «Ты не посмеешь», — покачала я головой. «Почему это?» «Я буду орать». «Главное, не сыпать проклятиями». «Мы в библиотеке, и это привлечёт вообще всех». И замечательно, ты как раз там что-то говорила про репутацию. «Бесишь», — честно ответила я. «Бесишь и нарываешься». «Пойдем, тебе это тоже будет полезно». «В каком месте?» — возмутилась я. «Во всех местах. Ты же не собираешься остаток жизни провести в горах?» «Но экономика-то мне на какой демон?» На нас уже порядком косили студенты и работники, а у Светлого, кажется, кончилось терпение. «Расширять кругозор!» Процедил аксель и, перехватив меня поперек туловища, поволок в читальный зал. И главное так удачно поволок, что я даже не могла на него книги с полок обрушить, не получив сама по голове каким-нибудь увесистым томиком. — Вот ведь хитрая светлая морда!